И первыми собрались прибыть те, кого Вайерман больше всего недолюбливал. Джо и Рита Готфри из Род-Айленда, которых Вайерман, а следовательно я, называли «злые собаки». Они приезжали на 10 недель каждую зиму и останавливались в ближайшей Гассиенде к дому. Знаки, предупреждающие об их и питьбуре, выставлялись перед домом. Мысли уже их видели. Злой пес Джо, по словам Вайермана, когда-то служил в зеленых беретах. И его тон однозначно указывал, что этим все объясняется. «Мистер Дериско не выходит из автомобиля, когда приводит им корреспонденцию». Вайерман говорил о толстом сотруднике почтового ведомства США, которое обслуживал южную часть Кейсики и целиком наш остров. «Мы сидели на козлах для пилки дров перед домом злых собак за день или два до приезда Читы Гоции. Подъездная дорожка из дробленого ракушечника блестела влажной розовизной. Вайерман включил разбрызгиватели». Он оставляет привезенный к земле у почтового ящика, нажимает на клаксон и катит Кальпаласио. И разве его винил? Нет-нет-на-нет. Нет-нет-на-нет. Нет, нет, на нет. Название бродвейского мюзикла 1925 года, которому в 30-м и 40-м году сняли фильмы. Вайерман, насчет врача. В марте мучачи, еще до иды. Иды, согласно римскому календарю, приходится в зависимости от месяца, на 13 или 15-й день. В марте на 15-й.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 «Две девочки?» — спросил я, думаю, об уверенности Элизабет в том, что дочерям на на остров вход заказан. «Нет, бы мальчики, которым на лбу след было бы написать. Мы это сделали, но не сердитесь на нас. Остальные четыре дома заезжают новенькие. Я могу надеяться, что никто из них не будет крутить всю ночь рок-н-ролл, одним устраивать пьянки. Но каковы шансы, что мои надежды оправдаются? Не так, чтобы высокие, но ты можешь надеяться, что они... Оставить диски с записями, слепнот дома. Что такие слепнот? Что такое слепнот? Вайерман, тебе лучше не знать. Особенно теперь, когда ты накручиваешь себя. Я не накручиваю. Вайерман просто объясняет, что такое февральный джемаким, Мучачу. Мне придется делать все. Якать первую помощь одному из баумгартенов, если его обожжет медуза, искать вентилятор для бабушки, злой собаки, риты, который наверное, опять поселят на неделю в спальне для гостей. Ты думаешь, мы из Лайк Старая... Я видел, как в День мертвых по улицам Гвадалахары носили мексиканские мумии, которые выглядели получше этой бабули. Его лексикон состоит главным образом из двух фраз. Одна вопросительная. «Ты принес мне печенье?» Вторая повествовательная. «Рита, дай мне полотенце. Я думаю, с пердой вылетели кусок говна». Я расхохотался. Варвар в мужском кроссовке на чертон-доракушечнике улыбку. Это нашими спинами цели ложились на дюмакировок, асфальтированную, гладкую и ровную. Во всяком случае здесь. Южнее совсем другая история. Решение вентиляторы проблемы, если тебя интересует, простое. Мир вентиляторов Дэна. Отличное название, ты не согласен? И вот что я тебе скажу, мне действительно нравится решать проблемы. Находить выход из этих маленьких кризисов людям на дюмаки я приношу гораздо больше радости, чем приносил в суде. «Но ты не разучился уводить людей от тем, обсуждать, которая тебе не хочется?» — подумал я. Вармен, нам нужно лишь полчаса, чтобы врач заглянул тебе в глаза и просветил твою...» «Ты ошибаешься, мучача!» — терпеливо отозвался Вармен. «В этот период времени нужно как минимум два часа, чтобы пасть на прием к врачу при движном медицинском пункте, припаркованном на обочине, чтобы этот господин заглянул в твое горло. А если добавить час на дорогу, даже больше, потому что начался сезон перелетных птиц, и никто их...»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 Дрек позаботился. Волна отценносильного материубийственного будущего. Хорошо. Арла Гартри, Арло Дэви, американский фолк-квец, актер, отценносильники, материоубийцы, материубийцы, его знаменитый 18 летний иногда на концертах Гартри растягивают до 45 минут. Песня рассчитана в ресторан «Элфи», 1966 год. если тебе потребуется, какое-то время я и так протяну. Конечно. Вот почему каждый день стихотворение читаю я. При общении к поэзии себе не повредит грёбаный ты каннибал. Я знаю, что не повредит, и ты знаешь, что я говорю о другом. Я подумал не в первый раз, что Вайерман один из считанных мужчин, встреченных мною по жизни, который мог постоянно говорить мне «нет», не вызывает ответственной злобы. Он был гением. Нет. Иногда я думал, что дело в нём.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 Вайерман наступил, наступил на мозоль. «Ты готов поговорить о маленьком круглом шраме у виска, у чачи?» «Туше, туше. Премного извиняюсь. Куртка Бэйн. 1993 Или около того». Вайерман моргнул. «Правда? Я бы сказал 1995 Но рок-музыка по большей части всегда обгоняла меня». Постарел Вайерман. «Печально, но факт. Что же касается припадка, извини, Эдгар, я в это просто не верю». Но он верил. Я видел это в его глазах. И прежде чем я успел сказать что-то еще, Лайрон поднялся в козел и указал на север. «Смотри, белый микроавтобус. Думаю, прибыл передовой отряд кабельного